Глава вторая. Улучше спать, я полчаса вертелась, пытаясь уснуть. Из головы никак не шёл маленький мальчик, который сейчас и лежал в реанимации. Да и неприятный разговор с Ярославом разберёг душу. Хоть к озеру что ли сходить, хоть успокоюсь. Я быстро оделась и мышкой выскользнула из дома. Ночь была прохладной, но от озера тянуло влажным теплом, и я сбросила обувь, чтобы пройти по мосткам босиком. Хорошо, так как, глубоко вдохнув, протяжно выдохнула, беря свои эмоции под контроль. Подхватив подол домашнего халата, шагнула с деревянного настила в тёплую ласковую воду. Это озеро уже несколько месяцев дарит мне успокоение и душевное равновесие. Я подняла лицо и смотрелась в тёмное небо. Бархатное чёрное полотно нависших туч завораживало своим видом, затягивало ты и замёрзнешь в одном халате. Мне на плечи легло что-то мягкое. Я даже оборачиваться не стала. "Снова следил?" спросила как бы у неба. Антон не ответил. Просто рядом послышался тихий всплеск воды, и парень встал рядом со мной. Он тоже вскинул лицо к небу и закрыл глаза. Я не решилась снова с ним разговаривать и что-то спрашивать. А ну -ка, как ответит? И ответ мне может совсем не понравиться. Холодает, услышала я минут через 5, когда у меня уже заболела шея. Шевелить сомне было страшно, а вдруг спровоцирую на неадекватное действие этого странного парня. Пусть Вера и пытается меня убедить в том, что он хороший и никогда не тронет женщину, но вся моя прошлая жизнь убеждала меня в обратном. Родион тоже в самом начале наших отношений был обходительным и предупредительным, дарил мне подарки, уделял время, говорил нежные слова, но в итоге оказался чудовищем, не способным даже на крупицу любви. Что ты здесь делаешь в такое время? Я опустила голову, принявшись вглядываться в темную воду. Я почувствовала, как Антон посмотрел на меня. Он всем корпусом ко мне развернулся. Сегодня прибыли тяжёлые дети. В такие дни ты всегда ходишь сюда и пытаешься смириться с тем, что в этом мире столько мерзости, спокойно ответил он мне. Я резко скинула голову и изумлённо посмотрела в его глаза. Неужели я каждый раз хожу сюда, когда мне тяжело? То есть он и раньше за мной следил каждый день? Или я чего-то не поняла? Я открыла было рот, Но так и не смогла по-хорошему сформулировать то, что хотела сказать. Ты очень тонко чувствуешь боль других, но часто забываешь про себя. Часто забываешь пообедать, когда занимаешься спасением очередной жизни. Плачешь, когда совершенно незнакомому человеку плохо. Это неправда, попыталась встретить я в этот монолог, но кто бы меня слушал? Ты любишь, когда лекарство помогает пациентам почти сразу. Иногда задумчиво облизываешь ложку после размешивания кофе. И терпеть не можешь тредины ичи, но пьёшь их, потому что знаешь, что они полезны, всё же закончил он. Я задохнулась от неожиданности, зажмурилась на пару секунд, пытаясь унять поднимающуюся панику. Откуда? выбило из себя. Наблюдал, дёрнула над ним плечом едва уловимо. Зачем? не смирилась я. Он отвернулся и вновь посмотрел на небо. «Потому что ты для меня как та звезда. Одна и больше никого и никогда не будет», — понизив голос, сказал он. Я снова посмотрела на небо, где среди темных туч промелькнула одна звезда, яркая и одинокая. «Не надо», — помотала я головой. «Я подожду», — не смирился он. Я снова опустила глаза, вглядываясь в воду, На поверхности которой сейчас отражалась всё та же звезда. Зачем тебе, престарелая женщина, с поломённой нервной системой, со скептической усмешкой спросила я у воды. Я вижу другую женщину, не согласился он. Вот что за человек. Я резко помотала головой и развернулась, чтобы выйти из воды. Пойду домой, пробормотала для приличия. Подожди, придержал он меня за руку. буквально 5 минут. Я остановилась. На деревянном настиле было прохладно, и мне совершенно не хотелось стоять на нём 5 минут. В воде было теплее, поэтому я послушно осталась в озере. Антон же выбрался из озера и подошёл к оставленному на берегу рюкзаку. Вытащил из него термос и вернулся в воду. Открутил крышку и налил туда какой-то напиток. "Пей", протянул руку ко мне. Что это? нахмурилась я. Пахло чем-то вроде шоколада. Приворотное зелье, хмыкнул парень. Я бросила на него скептический взгляд. Приворотных зелий не бывает, а вот отворотных полно. Поэтому, не колеблясь, я приняла напиток и отпила ароматной жидкости. "Какао?" удивилась его выбору. "Ано вкусное", сдержав улыбку, заявил этот наглый индивидуум. Какао и правда было вкусным, и ароматным, и по-домашнему уютным. Я допила напиток и отдала ему крышку от термоса. Мне пора. Завтра насыщенный день, слабо улыбнулась. Я в 8:00 утра подъеду к санаторию, кивнул он. Я выбралась на настил и тут же надела обувь. После тёплой воды доски казались просто ледяными. Я сбросила с плеч белый пушистый плед, накинутый на меня Антоном, и положила его рядом с рюкзаком. Спокойной ночи, сказала куда-то в сторону воды. Да, услышала в ответ и поспешила назад, домой. Лишь проходя мимо раскидистого клёна, шелестящего предевшими листьями, я остановилась, услышав неясный шум. Обернулась, не понимая, что это. Я упёрлась взглядом в обнажённую спину Антона, входящего в воду. Он искупаться решил. голый в такую погоду Пока я стояла и смотрела, парень нырнул в воду целиком, сверкнув пятой точкой и вынырнул метрах в 10 от берега. А потом резко развернулся и посмотрел на меня. В том, что он меня видел, я не сомневалась, а потом рванула со всех ног к дому. Господи, прошептала, закрывая за собой входную дверь. Я так сильно тысячу лет не смущалась. Мне тут же стало стыдно за свое смущение. Мне 46 лет, а я веду себя как 18-летняя девчонка. А Антон ведет себя как извращенец, которому нравятся престарелые дамы, — подумало зло. Рассердившись на себя за то, что так бурно реагирую, я закрылась в спальне и упрямо легла спать, зная, что после такого всплеска адреналина точно не усну. Но нет, уснула как миленькая. На следующее утро я решила не ходить на озеро ради ежедневной медитации, а вместо этого встала пораньше и поспешила в лечебницу к мальчику Адаму. Нужно проверить его состояние и увериться в том, что ему ничего не угрожает. Алиса была уже здесь. Видимо, догадывалась, что меня принесёт чуть свет. Как он? спросила, продвигаясь к своему кабинету. Без изменений, ответила девушка. Почему? Препарат же введён. Уже должны быть подвижки. Я пошла в кабинет и принялась переодеваться. Возраст у него больше года, так что мы доподлинно не знаем, как отреагирует организм. Да и Макс инновационный способ создания лекарства использовал. Алиса неуверенно топталась на пороге кабинета. Но доза по весу рассчитана идеально, покачала я головой, застёгивая медицинский халат. Как девочка Зои осталась на ночь. У нее незначительное улучшение, так что препарат работает в ее случае. Она явно нервничала. «Алис, в чем дело?» – нахмурилась я. «Возможно, этому мальчику, Адаму, придется повторно вводить лекарства, как...» «Хозяину», – закончила я за нее. «И после этого могут начаться специфические побочные эффекты. Но это не важно, если ценой является жизнь. Да и препараты у нас сейчас другие. Конечно, кивнула девушка. Адам лежал точно так же, как и вчера. Молодая мецестра вышла из палаты и едва увидела нас. Рада всех в мае приучил к порядку, а потому нам никто не мешал. Я пробежалась взглядом по мониторам. Ну вот же, нервные импульсы усилились, значит, мозговая деятельность возросла, нашла я положительный эффект. Алиса скептически скривилась, но спорить не стала. такие изменения на общее самочувствие не влияют. Я ещё несколько минут потыкала в монитор, проверила все датчики и, передав мальчика в надёжные руки Алисы, направилась к выходу. Антон ждал меня у дверей, как всегда, незаметный, опасный. Доброе утро, пришлось поздороваться мне, игнорируя смущение. Я взрослая женщина всё же. Как спалось? спросил он без тени улыбки. Эм Я немного зависла. Хорошо. Всё же покраснела. Едем. Нас ждут в Берёзке на через час, протянул он ко мне руку. Я посильнее прижала руки к телу и пингвинчиком пошла по дорожке. Боюсь я его или себя, не знаю ещё, не разобралась и не хочу разбираться. Не для меня это. Это же машина хозяина, остановилась я, нахмурившись, когда мы вышли из ворот санатория. Николай Николаевич разрешил. Это самая безопасная машина в мае, тут же отчитался парень. Я скривилась. Можно было бы и догадаться, что Николай сделает всё, чтобы угодить Вере, а моя дочь печётся о моей безопасности как никто. Ано ей не мудрено. Для неё я мать, которая не справилась со своими обязанностями, и по-другому воспринимать меня никто не будет. Я послушно села в машину и быстро пристегнула с ремнём безопасности. Находился он, кстати, только с одной стороны. Видимо, водители тут все бессмертные. Я оглянулась назад и убедилась, что в салоне лимузина вообще никого нет. Мы одни поедем, уточнила. Остальных и Захару вёз, ответил Антон, уже севший за руль. Я насупилась и принялась следить за дорогой. Я в Майах живу всего несколько месяцев, но ко мне относятся все вокруг как к ребёнку. все еще сильнее усугубилась с тех пор, как Вера вышла замуж из-за хозяина. Теперь ко мне относились как к очень влиятельному ребенку, который может наказать всех из-за своих капризов. Только Антон, Вера и Николай относились ко мне по-другому. Это не считая Ярослава и Фимки. Ну, Рада еще могла крепкое словцо вставить. Но весь остальной город меня разумно сторонился. До Березкина мы, миновав КПП, Добролись меньше, чем за час. До этого я была здесь лишь один раз, и теперь рассматривала этот удивительный посёлок во все глаза. Несмотря на глубокую осень, здесь было удивительно красиво. Все улочки укатаны в серое дорожное покрытие, по краям дороги стоят такие же фонари, как и в мае. В садах ещё не вся листва опала, и теперь они выглядели очень пёстро. Вместо заборов здесь были живые изгороди, а высоких зданий здесь вообще не было. Два этажа это максимум. И здесь было очень чисто. Местные жители даже листву убирали, создавая красивые круги возле корней деревьев. Красиво. В лечебницу заедем после лекции. Там ещё не всё сделали. А врачей собрали в интернете. Там актовый зал подходящий. Антон заговорил со мной впервые после отъезда из мая. А дети, нахмурившись, я посмотрела на него. У детей занятия в школе, дёрнул он плечом. Ясно, кивнула, теребя ремешок сумочки. В окно смотреть мне почему-то уже не хотелось. Я ни разу не была в этом интернате, но я видела детские дома и знаю, что выглядят они всегда серо и уныло. И даже проходя мимо них, ты подспудно всегда испытываешь чувство вины, хотя вроде бы ничего плохого не сделал. Приехали. объявил мой водитель, и мне пришлось поднять глаза. Я с удивлением смотрела на длинный двухэтажный особняк из красного кирпича, обвитый плющом. Сколько лет этому зданию? На этом фоне совершенно обескураживающе смотрелись четыре белые колонны у входа. Что-то не похоже это на интернат, медленно произнесла я, не найдя облупленных стен и безжизненно бродящих по территории неприкаянных детей. Почему Удивился Антон. Здесь есть все условия. Детям комфортно, ими занимается всё Берёскина. Да, заметно, кивнула я, покачав головой. Но тогда это не интернат, а просто большая многодетная семья. Дети знают, что они нужны, когда видят такой уход. Конечно. Как могут быть ненужные дети? с сомнением спросил парень. Я поджала губы. Мне ему об этом лекцию прочитать. Неужели он никогда не видел безысходности в глазах не только детей, а людей в целом? Неужели ему никогда не было страшно не только за себя, но и за кого-то другого, более беззащитного? Марта Мироновна, мы вас ждём. У входной двери меня встретил странный мужчина. Почему странный? В мае я привыкла видеть высоких и брутальных мужчин, а этот больше был похож на коренастого гнома с буйной шевелюрой. Бородка опять же. Прошу, проходите. Я улыбнулась и вошла внутрь. А это точно интернат? Нахмурившись, я изучала обстановку. Что? Удивился мужчина, окинув меня подозрительным взглядом. А, да, конечно, интернат. В правом крыле дети живут, в левом у них досуговая зона. А школа в 10 минутах ходьбы отсюда, принялся объяснять он. Нам налево. Я с сомнением посмотрела на мраморный пол, даже ногой по нему постучала. До этого я была в Берёски на лиши на строительстве лечебницы, поэтому даже и не догадывалась, что у Ничие дети тут живут практически в музее. На стенах, обитых деревом, висели картины. Окна были большими и чистыми, поэтому внутри было светло и чисто. Всё такое красивое, добротное. Нам сюда. Мне указали на дверь, ведущую, я так понимаю, в актовый зал. Я остановилась. Извините, а как вас зовут? Решила спросить, потому что мне стало очень интересно узнать про то, что здесь происходит. Ох, простите, забыл представиться. Переволновался, наверное. Фома Измайлович Карапетов. К вашим услугам. Он подхватил мою руку и склонился в лёгком поклоне. Мне даже показалось, что он мне сейчас в тыльную сторону кисти поцелует, но нет. Мужчина скосил глаза в сторону и так же быстро отступил и распрямился. Оглянувшись, я увидела насупленного Антона. Надо же, я совсем не слышала его шагов, а он оказывается за нами шёл. Фома Измайлович, а кто занимается этим интернатом? В зал я заходить пока не спешила. Хм. Он с интересом посмотрел на меня. «Финансирование идет от май-плюса. Хозяин на детях никогда не экономит. А директор здесь я», — развел он руками. «И не воруете?» — вырвалось у меня прежде, чем я успела захлопнуть рот. Мужчина тут же оскорбился. «Как можно? У детей? Да что вы такое говорите? Дети получают все самое лучшее. В обед я вас обязательно проведу в столовую, там как раз начальные классы из школы вернутся». Даричо принялся убеждать меня он. Я верю. Мне пришлось вскинуть руки в защитном жесте. Извините, просто всё никак не могу поверить, что это место существует в реальности. Я вздохнула и встряхнулась. Марта Мироновна, прошу. Директор интерната чуть улыбнулся и распахнул двери актового зала. Я тут же ещё раз восхитилась убранством. Красиво, чисто. Поделки детей на видном месте. Было видно, что здесь гордятся своими воспитанниками. Я улыбнулась и прошла к возвышению, где стоял стол с микрофоном. Достала из сумки нужные бумаги и сдержанно поздоровалась с аудиторией. Не то, что я делаю что-то новое для себя. Там в прошлой жизни мне часто приходилось настраивать коллективы в маминой компании на рабочий лад и разъяснять информацию про новинки. Вот и сейчас новички узнают от меня что-то новое. Итак, многие мои сегодняшние слова могут показаться вам антинаучным бредом. Но так как вы все подписали договоры о неразглашении, я могу говорить вам открыто. В мае плюсе созданы уникальные лекарства, с которыми вам предстоит работать. Препараты призваны замещать и восстанавливать структуру ДНК человека. И в основном вам придётся работать с детьми, которые не смогут вам сказать, где болит. Я перевела дыхание и посмотрела в конец зала, где у дверей стоял Анто. Он ободряюще смотрел на меня, даря спокойствие и поддержку. Ну, хоть кто-то в меня верит. Это как минимум приятно.